Глава 11. Путешествие на север страны. Миновав кварталы Тортвиля и выехав в сельскую местность, король Фред почувствовал, что его настроение существенно улучшилось. Новость о том, что король отправляется на охоту за страшным и Богом, успела разлететься по окрестностям, и крестьяне, трудившиеся на зеленеющих полях, спешили к столбовой дороге вместе с семьями, чтобы приветствовать любимого монарха и его лордов. Так как король пропустил дневную трапезу, то решил отобедать в Сырбурге. Въезжая в знаменитый своими сырами город, он обернулся и крикнул. «Вперед, друзья! Покажем себя настоящими воинами!» Погуляем как следует, а с рассветом снова тронемся в путь. Впрочем, этого можно было и не говорить. Сырбург встретил своего короля с распростертыми объятиями и поселил в лучших апартаментах лучшей гостиницы. Для этого, правда, пришлось выгнать вон всех постояльцев. Отужинав нежными сырными тостами с горячим шоколадом, король мирно заснул на огромной кровати на пышной перине из гагачьего пуха. Что касается лордов Слюньмора и Флепуна, то им пришлось ночевать в душном чулане рядом с конюшней. После дневного пути верхом оба чувствовали себя совершенно разбитыми. «Вы, наверное, удивитесь, как так? Ведь они, заядлые охотники, и пять раз в неделю гонялись за дичью», а значит, привыкли к лишениям и долгим походам. Однако, едва прибыв в лес, хитрецы устраивались где-нибудь в укромном месте под деревом и до самого окончания охоты предпочитали выпивать и закусывать. Вот почему уже после нескольких часов езды лорд Сюньмор успел изрядно отбить свой костистый зад и теперь жалобно стонал. Рано утром майор Бимиш доложил королю, что жители соседнего Бифтауна ужасно расстроены тем, что его величество изволило заночевать не в их прекрасном городе, а в Сырбурге. Желая укрепить свою популярность в народе, король распорядился сделать большой крюк по окрестным полям и, вернувшись к вечеру, на этот раз остановиться отдохнуть в Бифтауне. При въезде в город королевскую кавалькаду встретил сногсшибательный запах жареных сарделек, а восторженная толпа с зажженными факелами провожала короля до самой гостиницы. На ужин его величество откушал печеную телятину и медовую ветчину, а почивать изволил на резной дубовой кровати, на перине, набитой нежным гусиным пухом. А вот слюнь-мору и фляпуну опять не посчастливилось. Ночь они провели в коморке для служанок на чердаке. После сорока миль окружной дороги зад бедного слюньмора превратился в сплошной синяк. И все ради того, чтобы осчастливить каких-то колбасников, флепуну было не легче. Накануне он облопался сыром в Сырбурге, а сегодня разделался с тремя отбивными и всю ночь промучился от несварения желудка. Утром король приказал трогаться в путь на этот раз прямо на север. Кавалькада двинулась вдоль виноградников. Лозы низко сгибались под тяжестью спелых виноградных гроздей, а крестьяне восторженно кричали и размахивали государственными флагами. В ответ сияющий от король махал ручкой. Бедняга Слюньмор ерзал седле, подложив под зад подушку и чуть не плакал от боли, А Флепун так громко и калыс стонал, что его не могли заглушить даже цок от копыт и бренчание с бруи. По прибытии в вин Оград королевская экспедиция была встречена торжественными фанфарами и государственным гимном. Несмотря на поздний вечер, весь город высыпал на улицы, чтобы приветствовать своего короля. На ужин его величество изволил отведать лучшего вина с трюфелями, а спать улегся на тонкие шелка и перину, набитую лебяжьим пухом. Что касается слюнь-мора и флепуна, то злосчастной парочке пришлось заночевать в чулане возле кухни, где кроме них поместили еще двоих солдат. Разгоряченные вином горожане, празднуя приезд монарха, всю ночь шумели под окнами. До самого рассвета слюнь-мору пришлось просидеть в лохании со льдом, чтобы хоть немного облегчить страдания, а Флипуну, которого то и дело тошнило с перепоя, в обнимку с другой лоханью. Рано поутру Кавалькада вновь была готова к походу в Смурланд. На прощание, собравшись у городских ворот, жители Вин-Ограда устроили грандиозный салют, разом дав залп из тысячи бутылок шампанского. Лошадь Слюньмора с испугу шарахнулась в сторону и свалилась в придорожную канаву. Король Фред чуть не умер от смеха. Когда беднягу Слюньмора почистили от грязи и вновь усадили в седло, приладив под зад подушку, король приказал двигаться дальше. Скоро оград остался далеко позади, и вокруг раздавалось лишь пение птиц. Впервые дорога сделалась пустынно, и поблизости не было ни души. Мало-помалу пышная, сочная зелень деревьев и кустарников уступила место скудной растительности кургузам-деревцам среди замшелых валунов и пожухлой травки. «Удивительные места!» «Не правда ли?» – весело сказал король, оборачиваясь к Слюньмору и Флепуну – которые уныло тряслись следом. Наконец-то нам довелось побывать в Смурланде. Друзья с готовностью закивали, но едва тот отвернулся, тут же за спиной короля состроили злобные физиономии и принялись отчаянно ругаться и клясть его, беззвучно шевеля губами. Наконец на дороге встретились первые жители. Но как же жалко они выглядели. Завидев Его Величество, сморланцы разом попадали на колени, как тот старик-пастух в тронном зале, даже забыв поприветствовать Его Величество радостными криками «Ура!» и аплодисментами. Просто молча пялялись, раскрыв от удивления рты. Что ж, это понятно. Ведь они в жизни не видали ни блестящей королевской гвардии, ни самого монарха. После коронации Его Величество по традиции совершил праздничное турное по стране, однако в эти дикие пустынные места так и не заехал. «Простые люди, но какие симпатичные!» «Вы не находите?» — снова обратился король к попутчикам. Оборванные дети во все глаза смотрели на бравую королевскую конницу. Ухоженные, красивые лошади — Казались им фантастическими животными. «Где же нам сегодня придется ночевать?» Поинтересовался Флипун у Слюньмора, с тревогой поглядывая по сторонам. «Похоже, здесь нет гостиниц». «Одно хорошо», — злорадно проворчал Слюньмор. «Теперь ему тоже придется хлебнуть прелести походной жизни, как остальным». «Вряд ли ему это придется по вкусу». Ехали весь день, и вот солнце стало медленно клониться к закату. Впереди замаячили болото, где предположительно обитал икабок, Среди мрачных темных пустошей кое-где виднелись очертания странных куч камней. «Ваше Величество», — сказал майор Бимиш, — «предлагаю разбить лагерь прямо здесь» а с утра начать обследовать болото. Как известно вашему величеству, болото штука опасная. Там, возможны, внезапные туманы. Лучше подъехать туда при ярком дневном свете. «Чепуха!» – беспечно ответил король, который радовался приключениям, как школьник. «Зачем останавливаться, если мы уже почти на месте?» Повинуясь приказу его величества, экспедиция продолжила движение. Когда подъехали к болоту, среди черных, как чернила, быстрых облаков показалась луна. Такой зловещей пустынной местности еще никто не видел. Время от времени налетал ледяной ветер и шуршал в сухих камышах. Потом снова воцарялась мертвая тишина. «Как изволит видеть, Ваше Величество!» — осторожно начал слюнь Мор. «Здешние места сплошная топь. Говорят, в этих болотах пропадают овцы и даже люди. Неудивительно, что каменные глыбы в темноте можно принять за фантастических чудовищ. Слышите, как шуршит камыш? Очень похоже на змеиное шипение». «Вы правы, вы правы», — согласился король. «А что, если и правда сейчас из-за валуна выскочит страшный икобок?» «Давайте разобьем лагерь здесь, ваше величество», — предложил Фляпун. В Вифтаоне он припрятал несколько котлет, и ему не терпелось хорошенько поужинать. «Вряд ли нам удастся отыскать чудище в таких потемках», — поддержал его Слюньмор. «Вы правы», — повторил король со вздохом разочарования. Что ж, давайте немного постоим подождем, еще этот проклятый туман. Но не успели они оглянуться, как оказались в густом тумане.